Послеродовой период Ранний послеродовой период Если роды прошли без осложнений, вы вместе с ребенком остаетесь в родильной палате еще примерно 2 часа. В течение этого времени акушерка регулярно проверяет у вас пульс и артериальное давление. Смотрит, не усилилось ли кровотечение. В случае необходимости вам введут окситоцин чтобы матка начала лучше сокращаться и кровотечение прекратилось. Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, то уже сейчас можете встать, сходить в туалет, умыться и даже принять душ. И, конечно, вам нужно поесть и попить. Наверняка вам захочется попробовать покормить ребенка, и акушерка будет всячески поощрять вас. Многие женщины ожидают этого момента с любопытством и волнением. Первое кормление грудью – это незабываемое событие. Особенно впечатляет целеустремленная энергия младенца, та сила, с которой маленькие челюсти прикусывают сосок. Сейчас вы один на один с ребенком. Наслаждайтесь этими минутами, тем более что сразу после рождения он пребывает в необычайно бодром состоянии. Эта активность и внимание появятся у него снова лишь к вечеру второго дня жизни. После того, как он отдохнет, женщины, которые не хотят или по состоянию здоровья не могут кормить грудью, непосредственно после родов получают инъекцию медикамента, способствующего прекращению выработки молока. К счастью, роддомов, где матери в обязательном порядке, пребывают отдельно от младенцев, почти не осталось. В основном, при оборудовании после родовых палат, сейчас создаются все условия для того, чтобы мать могла установить контакт с малышом и кормить его грудью по первому требованию. Первое кормление. Вам совсем не стоит беспокоиться о том, сможете ли вы все сделать как надо при первом кормлении. Ведь вы не одна, и акушерка, или детская медсестра – В любом случае, помогут вам правильно приложить ребёнка к груди. Они проследят за правильным положением младенца и за тем, чтобы он захватывал ртом не только сосок, но и значительную часть ареолы. Молозиво. Хотя в начале вырабатывается только молозиво, первичная форма материнского молока, представляющая собой вязкую жидкость с лёгким оранжевым оттенком, колostrum. Его вполне хватает для того, чтобы ребенок был сыт. Его количество ограничено и приливает оно не так интенсивно, как настоящее молоко, которое появится на третий день после родов. Несмотря на это, молозиво снабжает ребенка ценными питательными веществами и полностью обеспечивает его потребности. Принимать большие порции пищи младенец все равно пока не способен. Поскольку маленький организм еще плохо усваивает жиры, их содержание в молозиве невелико. Зато в нем много белков, минеральных веществ и углеводов. Помимо того, что молозиво хорошо переваривается, оно еще и обеспечивает мощную поддержку в формировании иммунитета ребенка против инфекционных заболеваний, снабжая его большим количеством материнских антител. Они предохраняют ребенка от бактерий, присутствующих в домашней среде, так как против них материнский организм выработал уже достаточно защитных веществ, которые теперь и может передать новорожденному. Антитела располагаются на слизистых оболочках младенца, образуя подобие защитной пленки и оказывают сопротивление бактериям и вирусам, прежде всего в дыхательной и пищеварительной системах, где их агрессивность особенно высока, Молозиво имеет для ребенка исключительно большое значение. Его даже называют первой профилактической прививкой новорожденного. Чем скорее младенец начнет получать ценное питание, тем лучше он будет защищен для жизни вне материнской утробы. Но не впадайте в излишнюю спешку. В течение первых двух часов после родов наверняка найдется достаточно времени, чтобы спокойно покормить малыша. Ослабленным детям, а также малышам с большой потерей веса, медсестры, по согласованию с родителями, дополнительно дают из бутылочки глюкозу или молочную смесь, заменяющую материнское молоко. Пищеварение налаживается. Кроме всего прочего, молозива способствует выведению первородного кала – микония. Черная вязкая масса состоит из отживших клеток кишечного эпителия, эритроцитов, амниотической жидкости, пушковых волос лануга и сыровидной смазки. Поэтому первый, а может быть и второй стул ребенка имеет совершенно особенный крепкий запах. Раннее начало грудного вскармливания положительно влияет и на материнский организм. Когда ребенок сосет грудь, мозг получает соответствующий импульс и выбрасывает в кровь гормон окситоцин, который стимулирует выработку молока и побуждает матку к сокращению и восстановлению. Все это происходит уже при тех нескольких глотках, которые делает ваш ребенок в первые часы после рождения. В следующий раз ваш малыш заявит о себе лишь через 3-4 часа когда опять проголодается. Не бойтесь в первые дни прикладывать ребенка к груди как можно чаще. Идеальным вариантом считается 8-12 кормлений в день. Такой режим не только позволит вам запустить механизм выработки молока, но и заложит прочные основы ваших отношений с крохой. Бондинг. Установление первых контактов. Глубокая привязанность к ребенку Возникло у вас еще во время долгих месяцев беременности. Теперь, когда вы наконец-то держите его на руках, она еще больше усиливается. На руках у матери и отца ребенок впервые ощущает тепло близких людей. Он слышит родные голоса и чувствует вашу любовь и заботу. Рождение семьи состоялось. Первое прикладывание к груди тоже вносит существенный вклад в формирование задушевных отношений между матерью и ребёнком. Но достижение полного взаимодоверия, играющего такую важную роль для последующего развития в ребёнке, уверенности в собственных силах, возможно не только при грудном скармливании, но и при любовном кормлении из бутылочки. Каждый раз, когда вы кормите ребёнка, или нежно и внимательно ухаживаете за ним, вы укрепляете вашу связь. Старайтесь всегда подробно объяснять малышу, что вы собираетесь с ним делать. Это поможет вам по-настоящему сконцентрироваться на ребенке, а он при этом всегда будет чувствовать себя в центре внимания. Во многих клиниках заботятся о том, чтобы в первые часы после родов создать необходимую интимную атмосферу. В палате, где находится молодая семья, приглушается свет, а персонал появляется там лишь в случае необходимости. Взаимоотношения с ребенком. В течение первых месяцев вы будете замечать, как постепенно видоизменяется ваша привязанность к ребенку. Если поначалу вас, вероятно, переполняло чувство безотчетной любви к этому беспомощному существу, то со временем ваша любовь примет более конкретные очертания. Чем отчетливее проявляется личность ребенка, тем многослойнее и индивидуальнее становятся ваши отношения к нему. Для многих матерей важной вехой является первая улыбка малыша. Не расстраивайтесь, если первые часы проходят не так, как вы их себе представляли. Может быть, по ходу родов возникла необходимость в срочном кесаревом сечении или потом понадобилось выскабливание, что временно поставило вас в положение вне игры. Не беда, что вы познакомитесь со своим ребенком только через несколько часов, впереди у вас еще очень много времени, чтобы выстроить с ним сердечные взаимоотношения. После кесареева сечения. Если при кесаревом сечении применяется частичный наркоз, женщина остается в сознании, и может эмоционально переживать роды. Из операционной ее перемещают в родильную палату, где она вместе с ребенком остается под наблюдением медперсонала около 4 часов. Первое кормление происходит в тех же временных рамках, что и после самопроизвольных родов. Но и при кесаревом сечении под общим наркозом картина меняется намного. Обычно женщина очень быстро отходит от наркоза, и также перемещается в родильную палату, где ее состояние регулярно контролирует акушерка. Однако усталость не позволяет ей присутствовать при обследованиях, измерениях и первом врачебном осмотре Ю-1 новорожденного. Это берет на себя отец. По окончании всех необходимых процедур ребенка приносят к матери, и вскоре – она чувствует в себе уже достаточно сил, чтобы первый раз покормить своего малыша. После кесарево сечения под общим наркозом пребывание в родильной палате длится от 4 до 6 часов. Затем мать и дитя переводят в послеродовое отделение. На случай появления болей в первые два дня после операции катетер, через который осуществлялась эпидуральная анестезия, не удаляется. У врачей всегда есть возможность ввести вам через него обезболивающее средство. Поэтому, если почувствуете сильную боль, сразу скажите об этом. Вернуться домой вы сможете через 4-7 дней. Полезная информация. Как улучшить выработку молока. Бывает, что в самом начале ребенок плохо сосет грудь. Одна из причин, может заключаться в воздействии наркоза, введенного матери. В этом случае вам следует принять меры для поддержания выработки молока в течение первых 6-12 часов. Детская сестра покажет вам, как нужно массировать грудь, пользоваться молокоотсосом или сцеживать молоко вручную. В послеродовом отделении. Наконец наступает время, когда можно покинуть родильное отделение и вместе с ребенком отправится в отдельную послеродовую палату. После кесарево сечения женщину перевозят туда на каталке. Так же поступают и с матерями, пережившими трудные самопроизвольные роды и слишком слабыми для того, чтобы перемещаться самостоятельно. Детская сестра забирает ребенка в отделение для новорожденных, где его еще раз взвешивают, и измеряют ему температуру определяют его рост, умывают и пеленают. После этого отец может отнести младенца к матери или оставить его в детском отделении до следующего кормления, если женщине необходимо набраться сил, отдохнуть и выспаться. В послеродовом отделении молодую маму встречает медсестра. В том случае, если роженица пропустила обед или ужин, как правило, ей приносят что-то поесть. Затем сестра дает рекомендации относительно поведения после родов. Сколько времени и в каком положении лежать, когда сходить в туалет и так далее. Как правило, после естественных родов кровообращение уже успевает относительно стабилизироваться, так что женщина в состоянии самостоятельно умыться или принять душ. Если же вы пока чувствуете слабость, то лучше не рисковать. Но в любом случае Нужно постараться принять вертикальное положение, так как раннее вставание способствует стабилизации кровообращения и служит хорошей профилактикой тромбоза. Ваш малыш, по всей вероятности, немного вздремнет. Но если от множества новых впечатлений он несколько перевозбужден, вы сможете его угомонить, еще раз приложив к груди. Помимо питания, кормление грудью выполняет еще одну важную функцию. Тесный контакт с матерью успокаивает ребенка, вселяет в него уверенность, что он не один. Он может умиротворенно заснуть у вашей груди. Тогда осторожно положите его в кроватку. Но так же уютно ему будет и рядом с вами, или даже у вас на животе. Используйте время, пока ребенок спит, для своего собственного отдыха. Ведь даже если вы решите оставить малыша на ночь в детской палате, Сестра все равно разбудит вас для кормления. Наедине с ребенком. Рано или поздно наступает момент, когда вы остаетесь одна с ребенком. В некоторых клиниках и роддомах есть семейные палаты, где отцам разрешают ночевать. Узнайте заранее, существует ли такая возможность и какие необходимые формальности нужно для этого уладить. Детская кроватка, колыбелька вплотную придвинута к вашей постели, и вы можете держать ребенка в поле зрения. Большую часть времени малыш спит, а у вас поначалу не слишком много дел. Лучше всего, если вы будете как можно больше отдыхать. Каждые несколько часов младенец начинает проявлять беспокойство, потому что хочет есть. Ваша быстрая реакция принесет вам обоим только пользу. Вот признаки, по которым вы узнаете, что ребенок проголодался. Сон малыша становится беспокойным. Он начинает двигать руками и ногами. Его ротик открывается и закрывается. Он поворачивает головку в поисках груди. Ребенок производит громкие чмокающие звуки. Он все больше волнуется и сосет свои ручки. Иногда это выглядит так, Будто он хочет засунуть в рот весь кулачок целиком. Ребенок начинает сильно плакать. Если вы отказались от грудного вскармливания, то придется предложить ребенку бутылочку. Лучше с самого начала использовать только специальные смеси для новорожденных. В них не содержится лишних углеводов, и вы можете давать их малышу по мере надобности. Во время кормления всегда следите за положением головки ребенка, она должна быть слегка запрокинута назад. Если же вы решили кормить кроху грудью, то возьмите его к себе в постель и приложите к груди так, как показывала вам акушерка. Выполняя рекомендации опытного специалиста, вы избежите трещин на сосках и обеспечите малышу спокойный прием пищи. При возникновении любых затруднений вы можете позвонить и вызвать детскую сестру или акушерку, которые в любой момент придут на помощь и вам, и вашему ребенку. В некоторых послеродовых отделениях работают специальные консультантки по вопросам грудного вскармливания, готовые ответить на все ваши вопросы. После родов кормить ребенка нужно от 8 до 12 раз в день. Частое прикладывание груди не только стимулирует прилив молока, но и укрепляет связь между матерью и ребенком. Так создается почва, на которой вырастают теплые чувства, но понадобится время и тесное общение, чтобы они постепенно превратились в стабильную и полную взаимного доверия привязанность. Если в настоящий момент вы ощущаете некоторую неуверенность и ребенок кажется вам чужим, то это абсолютно нормально. Вы еще долго будете узнавать друг друга. После родовой период предназначен именно для этого. Пусть на протяжении 4-6 недель в спокойных условиях, без лишних помех, шаг за шагом происходит ваше сближение. Любовь придет совершенно естественно, сама собой. Но всему свое время. Не нужно делать никаких специальных усилий, чтобы возникло то, что предопределено самой природой. Полезная информация. Закажите семейную палату. Во многих родильных клиниках имеются семейные палаты с дополнительной кроватью для отца. В течение всего пребывания мамы с малышом в больнице папа может круглосуточно видеться с ними. Гигиена матери. Как ухаживать за собой? Для ухода за собой можете спокойно использовать те же косметические средства, что и раньше. Не рекомендуются только духи, поскольку они искажают естественный запах матери и мешают ребенку при кормлении. Однако при посещении туалета вам придется освоить кое-какие новые приемы. В течение всего периода заживления наложенных швов и выделения лохий вы должны после мочи спускания подмываться чистой водой. Лучше, если для этого будут использоваться специальные кувшины. Туалетную бумагу можно лишь слегка прикладывать к области влагалища, а после стула осторожно вытирать задний проход в направлении кзади. Так вы предотвратите попадание бактерий из кишечника во влагалище и на швы. Не забывайте мыть руки. После каждого посещения туалета После смены прокладок и перед каждым кормлением необходимо мыть или дезинфицировать руки, чтобы по возможности оградить ребенка от бактерий. Это правило относится и ко всем вашим посетителям. Такие меры помогут защитить не только вашего ребенка, но и вас. Ваш иммунитет ослаб после того напряжения, которого потребовали от вас роды, а потеря крови привела к дополнительному сокращению количества антител. Поэтому вы сейчас более подвержены атакам бактерий и вирусов, и эта уязвимость сохранится до конца после родового периода. Совет авторов. Заживление повреждений промежности. При болях в области промежности облегчение приносят холодные компрессы. Промывание ран водой или дезинфицирующим раствором способствует их заживлению. Если в области половых органов были наложены швы и уже через неделю нити большей частью рассосались, это значит, что рана заживает хорошо. Если же шов кровоточит, то заживление займет больше времени. К тому же может появиться боль, особенно когда вы сидите. Старайтесь почаще ложиться, чтобы уменьшить давление и избежать застоя жидкости в тканях. Процессу заживления разрывов и разрезов промежности, а также других родовых повреждений, помогает прием противовоспалительных болеутоляющих препаратов, например, парацетамола. При желании можно воспользоваться альтернативными средствами, такими как гомеопатические шарики-арники в разведении Д6. Грудь. Для ухода за грудью, как и за всем телом, вы можете использовать привычные гигиенические и косметические средства. Однако перед тем, как покормить ребенка, следует протереть грудь и сосок влажной одноразовой салфеткой. Это уменьшает количество бактерий на коже и удаляет остатки косметического крема. Так что к ребенку не попадает ничего лишнего, После кормления мыть грудь не нужно. Если произошло небольшое истечение молока, разотрите его по соску и дайте груди высохнуть на воздухе. Молоко – хорошее средство по уходу за сосками, предотвращающее появление трещин и раздражений. Губки и салфетки. Чтобы бактерии из кишечника, заживающих ран или лохий, не попадали на соски, а значит и к ребенку, Вам следует для очищения промежности и груди всегда использовать две разные губки, То относятся и к гигиеническим салфеткам: Тампоны и прокладки. В самом начале после родового периода, с его обильными выделениями, использование тампонов повышает опасность инфекции. Лохии должны беспрепятственно изливаться из влагалища это предотвращает проникновение бактерий в матку. Заменить прокладки на тампоны можно будет лишь через три недели. Но сначала обязательно посоветуйтесь с врачом или акушеркой, так как после родовые очищения у всех женщин протекают по-разному. К тому же при наличии родовых повреждений использование тампона часто приводит к болезненным ощущениям. Душ Иванна В период после родовых очищений душ приносит только пользу, чего нельзя сказать о ванне. С ней нужно быть осторожной. Горячая вода усиливает прилив крови к матке, что может вызвать опасное послеродовое кровотечение. Но ванночки для промежности допустимы при условии, что после процедуры вы ополоснетесь проточной водой или душем. Наступление момента, когда вам можно будет принять первую ванну, зависит от индивидуальных особенностей послеродовых очищений. Здесь действует правило, чем обильнее лохии, тем дольше приходится отказываться от ванны. Даже если все идет без осложнений, то вы сможете снова насладиться ванной только через 2-4 недели после родов. Первые дни после родов. Дел после родов много, частые кормления, уход за малышом, одевание, пеленание требуют ваших активных усилий. Кроме того, бывает, что ребенок плачет и нуждается в вашем близком присутствии и утешении, не говоря уже о периодических осмотрах в отделении для новорожденных, где его взвешивают, измеряют температуру и где вам порой хочется получить совет от медсестер. А тут еще то и дело звонит телефон. Родственники, друзья и знакомые хотят поздравить вас с важным событием. Если вдобавок к этому вы лежите в клинике, где разрешены свободные посещения, общение может превратиться в довольно большую нагрузку, тогда как ваша главная задача после родов заключается в том, чтобы восстановить свои силы. И для этого вам прежде всего необходим покой. Женщинам, испытавшим стресс в ранний послеродовой период, нередко приходится иметь дело с запаздыванием прилива молока, уменьшением его количества или даже с послеродовым маститом и его тяжелыми последствиями. Поэтому старайтесь как можно больше отдыхать, не отвечайте на телефонные звонки во время кормлений, ложитесь в постель, как только засыпает ваш ребенок, и попросите людей навещающих вас о понимании и снисхождении. Ситуация может стать проблематичной, если вы лежите в многоместной палате и вынуждены считаться с особенно большим количеством визитеров. И своих-то гостей подчас бывает очень нелегко ограничить во времени. А как быть с посетителями соседки по палате? Если ваш покой постоянно нарушается, лучше поговорите с ней об этом открыто. В крайнем случае попросите старшую медсестру перевести вас в другую палату. Пусть даже вам осталось находиться в клинике совсем недолго, это будет иметь смысл. Не только ребенку нужен покой и время, чтобы освоиться в новой ситуации, но и матери. Пребывание в роддоме. Обычно роженица проводит в больнице вместе с ребенком 4 дня. Врач, акушерка и медсёстры после родового отделения Регулярно проверяют, как идет процесс восстановления, контролируют лохии, пульс, температуру, опорожнение мочевого пузыря и кишечника и угрозу возникновения тромбоза. В случае послеродовых повреждений или кесарево сечения ведется наблюдение за заживлением швов. Перед выпиской из клиники состоятся еще два заключительных осмотра. Один из них – это осмотр гинекологом. Врач проверит, каково состояние груди, как идет восстановление матки и заживление родовых повреждений. В обменную карту будут внесены данные о беременности, о протекании родов и раннего послеродового периода. Второй осмотр проводится специалистом УЗИ. Он проверяет, как матка приходит в норму ребенка ожидают прививки и еще несколько профилактических осмотров и взвешиваний неонатолог обследует скелет крохи его мышечную и нервную систему кожу внутренние органы сердечно-сосудистую систему дыхание и наружные половые органы для дополнительного исследования обмена веществ врач возьмет каплю крови из пятки ребенка и сделает лабораторный анализ позволяющий установить, нет ли у ребенка заболевания обмена веществ, например, снижение функции щитовидной железы. Ранняя постановка такого диагноза позволяет провести необходимую терапию прежде, чем дело дойдет до серьезных проблем со здоровьем малыша. В некоторых центрах малышу делают УЗИ тазобедренных суставов. Так можно своевременно распознать их неправильное положение, бедренную дисплазию или врожденный вывих бедра. Такие неприятности, как правило, удается устранить посредством широкого пеленания ортопедических трусиков или гипса. Перед выпиской обычно проводится и аудиотест для оценки слуха. Возможно, врач порекомендует давать ребенку витамин D в таблетках для профилактики рахита. Обычно его назначают на год начиная с 10 дня жизни. Результаты всех обследований заносятся в выписку, которую вам вручат при выходе из клиники. Кстати, помимо этого, малышу выпишут еще один важный документ – справку, которую затем придется принести в ЗАГС. На ее основании осуществляется регистрация новорожденного. Организм матери – Одновременно с появлением ребёнка происходит и рождение матери. Новые обязанности и ответственность за малыша определяют распорядок вашей повседневной жизни, оказывают влияние на ваши мысли и действия. Появляется много нового, к чему трудно привыкнуть сразу. Всё это воздействует на ваше внутреннее состояние. Кроме того, после родов изменяется и ваш организм. Концентрация гормонов беременности быстро снижается, зато также быстро подскакивает выработка окситоцина и пролактина, поддерживающих образование молока и восстановление матки. То есть в гормональном балансе опять совершенная неразбериха, и это, наряду с радикальными переменами в вашей жизни, полностью выбивает вас из колеи. Поэтому будьте готовы к тому, что со второго дня после родов У вас на душе может поселиться такая тоска, что хоть волком вой. Это значит, что начинается послеродовая депрессия. Время, когда вы пребываете в угнетенном состоянии и чувствуете себя несчастной. В такой ситуации лучше заранее знать, что вас может ждать впереди. Поэтому старайтесь укреплять свои силы. Например, не слишком ограничивайте себя в еде и питье. Тщательная забота о своем теле помогает вернуть энергию, необходимую для того, чтобы легче пережить последующие дни и лучше справиться с изменениями в вашем организме. Восстанавливайте силы сном и небольшими прогулками по парку клиники. Ребенка на это время можете оставлять в отделении для новорожденных. Послеродовая депрессия. Внезапный спад настроения, между вторым и четвертым днем после родов, переживает почти каждая вторая мать. Меланхолия и уныние держатся от нескольких часов до двух-трех дней и представляют собой временное явление, которое само по себе не означает депрессивного заболевания. В этот период на разных языках его называют «днями плача материнской тоской». Вам особенно необходимо заботливое внимание со стороны партнера, семьи, друзей. Считается, что это безрадостное состояние связано с психическим и физическим истощением после родов, с опасениями не справиться с ролью матери, с проблемами грудного вскармливания и недостатком сна, а также с резким падением уровня гормонов беременности, эстрогена и прогестерона и повышением концентрации пролактина. Полезная информация. Повышенная слезливость. Не пытайтесь заглушить свои страхи. Вам станет легче, если вы кому-нибудь расскажете о них. Акушерка после родового отделения и знакомые женщины, у которых есть дети, знают, что вас угнетает и могут помочь вам советом, поделиться своим опытом. Когда вас одолевает уныние, вспоминайте их рекомендации и следуйте им. Может быть, это действительно облегчит ваше состояние. Еще один хороший способ состоит в том, чтобы в часы сомнений и тоски попытаться ясно осознать, что вы находитесь как раз в переломной фазе. Это всего лишь часть вашего пути к новой жизни, в которой вы будете чувствовать себя вполне уверенно. Изменения в организме. Рождением плаценты закончились роды. Рана, которую оставил этот орган в матке, уже заживает. Если в день родов кровотечение вместе прикрепления плаценты было еще достаточно сильным, то уже на следующий день кровеносные сосуды закрываются тромбами. Рана начинает затягиваться. Для полного заживления и восстановления матки понадобится примерно 6 недель. Столько же продлятся и послеродовые очищения, лохии. Лохии. Выделения поначалу бывают очень обильными, в первый день до 300 мл. Вам приходится использовать сразу три прокладки, накладывая их одна на другую. При каждом движении выделения усиливаются, Одноразовые трусы будут хорошо поддерживать сразу несколько прокладок, если вы поверх наденете еще и обычное белье. Прокладки, которые любая больница предоставляет в достаточном количестве, в течение первых двух дней нужно менять каждые два часа. Причиной лохий является отделение плаценты и плодных оболочек. После них в матке остается обширная раненая поверхность которая будет выделять секрет до тех пор, пока полностью не заживет. Эти выделения называют послеродовыми очищениями или лохиями. Их состав, объем, запах и цвет со временем изменяются. Лохиометра. Как только вы заметите, что объем выделений существенно уменьшился или они вообще прекратились на несколько часов, Сразу же сообщите об этом врачу или акушерке. Признаком задержки лохи в матке является также неприятный резкий запах прокладки. Иногда лохиометра сопровождается сильной головной болью в области лба и даже повышением температуры. Подробнее об этом вы узнаете из приложения к этой аудиокниге. Скопление лохи в полости матки может быть следствием закупорки маточного зева, образования пробки из остатков плодного пузыря или большого сгустка крови, а также недостаточных сокращений матки. Хорошая сократительная активность, напротив, улучшает истечение лохий. Внимание! Если у вас была приостановка выделений, после которой внезапно началось сильное кровотечение, содержащее свежую кровь, и более обильная, чем менструация, то причина может заключаться в том, что в матке остался кусочек плаценты. Пусть даже по величине он не больше горошины. В этом случае вы должны сразу же ехать в клинику. Там под наркозом вам выскоблят матку. Важно, чтобы вы отреагировали на ситуацию незамедлительно, иначе вы быстро ослабнете от большой потери крови и потеряете способность действовать. Полезная информация. Повышение температуры в ранний послеродовой период. В ранний послеродовой период температура у женщин повышается довольно часто. Это может быть вызвано различными, в том числе и безобидными причинами, например, недостатком воды в организме. В первые дни после родов Многие женщины настолько заняты ребёнком, своей новой ролью матери, посетителями и так далее, что забывают выпивать достаточное количество жидкости. А ведь именно теперь, когда вы приступаете к грудному вскармливанию, ваши потребности в воде существенно возрастают, поскольку вследствие гормональной перестройки потери жидкости в первые дни после родов ещё больше увеличиваются. Женский организм реагирует на постепенное обезвоживание повышением температуры. Вылечиться очень просто. Выпивайте примерно 3 литра воды в день, и температура спадет. Кроме того, таким путем вы поддержите прилив молока. В качестве стимулирующих напитков рекомендуется ячменное пиво, анисовый или тминный чай и чай из фенхеля. Иногда за более или менее высокой температурой скрывается и серьезная причина – воспаление мочевых путей или почечной лоханки, воспаление легких, инфицирование ран, застой молока, мастит или воспаление матки. Послеродовые сокращения матки Послеродовые сокращения продолжаются после рождения плаценты. И способствуют скорейшему восстановлению матки. Эти ритмичные схватки обычно гораздо менее интенсивны, чем родовые, и воспринимаются многими женщинами, особенно после первых родов, как размытая тянущая боль внизу живота. При повторных родах после родовые схватки могут быть значительно болезненнее. Если вас мучают неприятные ощущения, вам поможет тепло, покой и и частое опорожнение мочевого пузыря. Восстановление матки Восстановление матки начинается сразу после родов и продолжается до тех пор, пока она не достигнет своего первоначального размера примерно от 6 до 10 см и массы от 50 до 100 г. Уменьшение матки обеспечивается не только падением уровня эстрогена и прогестерона, вызванным отделением плаценты. Ему благоприятствует и усиленный выброс в кровь окситоцина, который происходит тем интенсивнее, чем чаще вы прикладываете ребенка к груди. То есть кормление малыша своим молоком активно стимулирует восстановление матки, но не только оно. Раннее вставание после родов и специальная гимнастика тоже способствуют этому процессу. Имейте в виду, После кесарево сечения, многоплодной беременности или повторных родов восстановление матки происходит медленнее. Высота стояния дна матки. После родов наивысшая точка матки располагается между симфизом и пупком. На следующий день она поднимается даже чуть выше, до уровня пупка или на ширину одного поперечного пальца ниже его. Это объясняется после родовым расслаблением мускулатуры. Еще через день можно наконец заметить уменьшение ее размеров. При осмотре врач или акушерка с каждым днем нащупывают дно матки на один поперечный палец ниже, чем накануне. Через 10 дней при пальпации через брюшную стенку матка уже не прощупывается. Ускоренная потеря жидкости. Выработка прогестерона и эстрогена, которую обеспечивала плацента, после выхода по резко прекращается. Концентрация этих гормонов в крови падает, что влечет за собой усиленное выделение жидкости из организма. В первые дни после родов значительно возрастает потоотделение и количество выделяемой мочи. В результате, Женщина может потерять в весе от 4 до 5 килограммов. Ослабление деятельности кишечника. Матка с каждым днём уменьшается и, как следствие, изменяется положение кишечника. Помимо этой причины, у ограничения функциональной активности кишок есть и другие. Недостаток движения. Усиленное выведение жидкости небольшое количество съеденной пищи в день родов, а возможно и клизмы. Если, несмотря на правильный режим питания, достаточное количество потребляемой жидкости и небольшие прогулки, пищеварение по-прежнему функционирует плохо, в налаживании регулярного стула может помочь ежедневный прием одной чайной ложки льняного семени. При длительных запорах следует обратиться к врачу. Тазовое дно пока не окрепло и не способно прочно удерживать внутренние органы на своих местах. Посещая туалет, старайтесь не оказывать на дно таза сильного давления. Это может привести к опущению матки или мочевого пузыря и к таким проблемам, как недержанию мочи. Чтобы избежать подобных неприятностей, каждый раз при опорожнении кишечника открывайте рот, даже если делаете не слишком большое усилие. Так вы предотвратите натяжение и перекашивание мышц тазового дна. При чихании, кашле или сильном смехе воздействие на тазовое дно можно уменьшить, повернув голову в сторону. В этом случае большую часть давления принимают на себя боковые мышцы живота. Полезная информация. Тазовое дно после родов. В течение первых 6-8 недель после родов избегайте любой перегрузки мышц тазового дна. Откажитесь носить и поднимать тяжести, превышающие 10 кг. После кесарево сечения не больше 5 кг. Срочно лечитесь, если у вас появится сильный кашель, потому что и он способствует опущению матки. Как можно скорее начинайте делать специальные гимнастические упражнения. Прилив молока. У большинства женщин молоко появляется еще во время нахождения в клинике, на второй или третий день после родов. Но если в эти дни прилив не произошел, не волнуйтесь, время еще есть, и молоко прибудет не позднее пятого дня. Возможно, к этому моменту вы уже будете дома, тем лучше. В родных стенах, вдалеке от больничной суеты, вы сможете расслабиться и спокойно посвятить себя ребенку. Многие женщины испытывают от прилива молока неприятные и болезненные ощущения. Иногда это совпадает с душевным унынием, которое в обиходе называют «днями плача» или «материнской тоской». Если и с вами происходит нечто подобное, то лучше всего попросить друзей и родственников повременить с визитами, отложить все дела и заниматься только ребенком и собой. Вы можете весь день спокойно оставаться в постели. Позволяйте баловать себя, понемножку дремлите и почаще прикладывайте ребенка к груди. Пусть это будет пока вашей единственной заботой. Уход за новорожденным в первые дни. На следующее утро после родов вы, по всей вероятности, отнесете ребенка в отделение для новорожденных и там под руководством детской медсестры впервые как следует позаботитесь о нем. Вы обмоете своего малыша, наденете на него подгузник и приготовленную одежду. Запомните главное правило – постоянно придерживать ребенка одной рукой. Какие бы действия вы не выполняли и в какую бы сторону не повернулись, чтобы взять пеленку или подгузник, всегда есть опасность, что младенец упадет с пеленального стола. Уход за кожей малыша осуществляется с помощью двух салфеток. Одной протирается верхняя, а другой – нижняя часть тела. Или можно взять одну одноразовую губку и протереть все тело сверху вниз. Ее нужно смочить в теплой воде. Температура 38 градусов по Цельсию, в которую добавляется несколько капель оливкового масла. Для ухода за новорожденным этого вполне достаточно, ведь ребенок еще не грязный и не потеет. После влажного обтирания легонько обсушите его теплым полотенцем. Теперь очередь за пупком. Осторожно обработайте зону вокруг пупка тампоном, смоченным в спиртовом растворе или в экстракте календулы. Затем поверх остатка пуповины вместе с пластиковой клеммой накладывается свежий стерильный компресс. Это делается для того, чтобы ребенок не поцарапался, а постепенно твердеющую ранку. Для последующего пеленания в больницах используются одноразовые подгузники. Они обладают тем преимуществом, что просты в применении и не отнимают много времени. При надевании подгузника Важно оставлять зону пупка свободной. Для этого немного отогните верхний передний край подгузника. Так вы обеспечите доступ воздуха, необходимый для скорейшего заживления ранки. После пеленания ребенка нужно одеть. Сначала на него надевают боди, затем рубашечку с длинными рукавами и, наконец, ползунки. Пара носочков сохранит его ножки в тепле. При одевании малыша руководствуйтесь правилом – одним слоем больше, чем у взрослого. В данном случае для дополнительного утепления служит рубашечка между боди и ползунками. В больнице чепчик ребенку, в общем-то, не нужен, разве что в случаях, когда вы решите хорошенько проветрить свою палату. При сквозняке или колебаниях температуры шапочка понадобится, даже если форточка закрыта. Это объясняется тем, что особенно много тепла младенец теряет именно через голову, поэтому без чепчика он может быстро замёрзнуть. По этой же причине каждый раз, когда вы обмываете или одеваете ребенка, он должен находиться в зоне теплоизлучения включенного обогревателя. В то время как у вас на лице выступают первые капли пота, Для малыша как раз создаются самые подходящие условия. Тепло ли ребенку вы можете проверить, потрогав его затылок. Если он прохладный на ощупь, следует добавить еще один слой одежды. Если затылок влажный, то один слой следует убрать. Кремы при уходе за новорожденным. Кожа у младенцев необычайно нежная и мягкая за счет питательных свойств сыровидной смазки, которая покрывала тело ребенка в материнской утробе, защищая его от воздействия околоплодных вод. При таком оптимальном состоянии кожа пока не нуждается в дополнительных кремах и лосьонах. Немного оливкового масла в воде для обмываний вполне обеспечивают ее защиту. К тому же, вы будете уверены, что у ребенка не появится никаких кожных раздражений, связанных с использованием синтетических косметических средств. Если вы заметите у своего малыша явную сухость кожи, поговорите об этом с акушеркой. Она подскажет вам наилучший способ ухода. При подозрении на нейродермит, которым, возможно, уже страдает один из родителей, вам следует незамедлительно обратиться к педиатру уход за кожей ягодиц. С попкой дело обстоит приблизительно так же. При отсутствии покраснений смазывать ее ничем не нужно. А если уж использовать какие-либо средства, то совсем чуть-чуть. Толстый слой крема мешает доступу воздуха к тем местам, где появились проблемы. Тем более, что подгузник и так уже создает теплую и влажную среду, благоприятную для размножения бактерий. Помните, подгузник плюс толстый слой крема- это прямой путь к болезненному и часто затяжному пеленочному дерматиту, с покраснениями и гнанничками. В случае возникновения этой неприятности, вы должны последовательно лечиться мазями, содержащими цинк и рыбий жир. Если это лечение не приведет к улучшению, необходимо показать ребенка педиатру. Полезная информация. Проблемы с кожей. При любом раздражении на попке, которое не проходит больше недели, у педиатра возникнет подозрение на грибок, а появление пузырьков является однозначным указанием на кандидомикоз или молочницу, пеленочный дерматит, вызванный грибком. Это заболевание обязательно должен лечить врач, который назначает специальные капли и мази, Важно, чтобы вы проходили лечение одновременно с ребенком, так как заразиться кандидомикозом очень легко. Часто грибок поражает слизистую рта младенца и соски кормящей матери. Полезная информация. Влажные салфетки раздражают попку. Поскольку специальные влажные салфетки по уходу за младенцами в том числе и салфетки с масляной пропиткой, часто содержат ароматизаторы, от которых появляется кожное раздражение, вам скорее следует отказаться от их применения. Аллергию могут также вызывать консерванты и красители, минеральные и силиконовые масла или парафины. Но употребление натуральных растительных масел, таких как миндальное, оливковое, подсолнечное или кунжутное, Напротив, принесет малышу только пользу. Несколько капель натурального масла на мягком бумажном платочке облегчают предварительное очищение попки ребенка при смене подгузника, особенно если он основательно покакал. Подмывание и пеленание. Сноровка появится у вас очень быстро, ведь в течение после родового периода Вам придется менять подгузники 6-8 раз в день, причем обязательно после каждого кормления. Первые навыки вы приобретете еще в больнице с простыми в использовании одноразовыми подгузниками. Если дома вам захочется попробовать другую систему пеленания, вы сможете перестроиться без особых проблем, поскольку основные приемы останутся все теми же. Пеленание. Комнатная температура должна соответствовать норме. При уходе за новорожденным она составляет от 22 до 24 градусов по Цельсию. Для того, чтобы поменять подгузник, сначала разместите все необходимые вещи в пределах досягаемости. Вы должны приготовить следующее. Сменную одежду. Чистые подгузники, пеленки. Бумажные платочки для предварительного очищения губку, полотенце, миску с теплой водой, 38 градусов по Цельсию. Положите ребенка на пеленальный стол и раскройте подгузник. Если ребенок покакал, то для начала можно вытереть попку, проведя по ней передним концом использованного подгузника, спереди-назад. Чтобы хорошо очистить кожу ребенка, положите левую руку между ножек ребенка Обхватите его левую голень и немного сдвиньте ножки к животу. Для предварительного очищения воспользуйтесь мягкими бумажными платочками. Вытирать всегда нужно спереди-назад, то есть от зоны половых органов к заднему проходу. Так вы предотвратите попадание бактерий и скала на половые органы. После этого ребенка подмывают. Отожмите губку и протрите ею всю попку по-прежнему спереди-назад. Складки между ножками тоже протираются губкой. У девочек, помимо этого, очищают половые губы и кожу между ними. У мальчиков кожные складки на мошонке. В первые три года у мальчиков во время купания не следует сдвигать крайнюю плоть. Она пока не обладает эластичностью и может порваться. После обмывания Основательно просушите кожу полотенцем. Это препятствует появлению раздражений. Затем задвиньте под ребенка новый раскрытый подгузник. При этом верхний его край должен достигать талии. Покройте передней частью подгузника животик малыша и закрепите его липучками. Не перетягивайте животик слишком туго. Ваш мизинец должен помещаться между телом ребенка и подгузником. В заключение отогните передний край так, чтобы освободить пупок. Теперь ребёнка можно одевать. Стул ребёнка. После выделения первородного кала на второй или третий день жизни у ребёнка появляется переходный стул. Он сохраняется до 14 дней и обычно отличается у разных детей по консистенции и цвету. Возможны варианты от зелёного, до горчично-желтого и от жидкого, который вовсе не означает, что у малыша понос, до слегка зернистого. Примерно на 14-й день у ребенка, находящегося на грудном вскармливании, формируется нормальный стул новорожденного. Его можно узнать по нейтральному запаху, бежевому цвету и жидкой или слегка зернистой консистенции. Стул при искусственном вскармливании У детей, которые с самого начала получают заменитель грудного молока, стул выглядит иначе, чем у детей, вскармливаемых грудью. Он бывает кашеобразным или оформленным, от светло-желтого до коричневого цвета. Иногда может появляться темно-зеленая окраска, что вовсе не является причиной для беспокойства. Его объем обычно больше, чем у детей, которые питаются только грудным молоком. Это важно. Признаки поноса. Если ваш ребенок в течение дня какает много раз, и если у него стул ядовито-зеленого цвета с примесью слизи, вам необходимо срочно обратиться к врачу. Эти признаки указывают на ротовирус, который вызывает понос и крайне опасен для младенцев и маленьких детей. Гимнастика в послеродовой период. К щадящей восстановительной гимнастике можно приступать после консультации с врачом уже в ранний послеродовой период. Это не только укрепит тазовое дно и брюшную стенку, но и поддержит восстановление матки и защитит вас от тромбоза. Но скорее всего, в настоящий момент вы еще слишком слабы и нуждаетесь скорее в покое, чем в постановке очередной задачи, требующей от вас новых усилий. Тогда Лучше пока откажитесь от гимнастики и не тревожьтесь. Для оптимального восстановления будет достаточно, если вы начнете делать соответствующие упражнения через 4-8 недель после родов. При хорошем самочувствии и соответствующем настрое можно посещать занятия восстановительной гимнастикой, которые проводятся в большинстве родительских школ. Акушерка или физиотерапевт покажут вам в том числе и такие упражнения, которые вы сможете выполнять самостоятельно на своей кровати. Поначалу это будут легкие разминки, предназначенные главным образом для того, чтобы помочь вам освоиться со своим новым телом. Теперь, когда живот исчез, вы вдруг ощутили себя совсем легкой, но, возможно, иногда вы кажетесь себе недостаточно крепкой и защищенной. Тогда самое время почувствовать, что тазовое дно является надежной опорой вашего организма. Полезная информация. Лучше не спешить. При болях, отеках или воспалении в области промежности, которые могут проявиться после родовых повреждений, разрыва или рассечения промежности, к упражнениям для тазового дна можно приступать лишь на седьмой-восьмой день после родов а после кесарево сечения вам следует воздерживаться от нагрузок для брюшной мускулатуры в течение примерно 14 дней. В обоих случаях врач или акушерка должны дать вам свое добро на занятия гимнастикой. Упражнения для тазового дна в ранний послеродовой период. 1. Подтягивание тазового дна. Шаг 1. Опустите спинку больничной кровати, лягте на спину, расслабьтесь и подложите подушку под поясницу. Шаг второй. Скрестите вытянутые ноги, руки свободно лежат по бокам ладонями вверх. Шаг третий. Сделайте глубокий вдох и выдох. Шаг четвертый. Крепко сожмите ягодицы и одновременно попытайтесь подтянуть задний проход и влагалище кверху в направлении пупка. Шаг пятый. Сосчитайте до четырех. Сбросьте напряжение, расслабьте ноги. Повторите упражнение еще два раза. 2. Новая опора. Шаг первый. Лягте на спину и подложите подушку под поясницу. Шаг второй. Руки свободно лежат вдоль туловища, ладонями вверх. Ноги слегка согнуты в коленях и опираются на ступни. Шаг 3. Свободно разведите колени и как можно крепче прижмите подошвы ног друг к другу. Шаг 4. Не старайтесь прижать колени к кровати, это совсем не обязательно. Шаг 5. Мускульным усилием подтяните задний проход и влагалище к в направлении пупка и сосчитайте до 4. Шаг шестой. Сбросьте напряжение, расслабьтесь и повторите упражнение еще два раза. 3. Напряжение-расслабление. Лягте на бок, ноги слегка согните в коленях. Шаг первый. Одна рука свободно лежит перед вами, другая покоится сверху вдоль туловища. Шаг второй. На мгновение сильно напрягите мышцы влагалища и снова расслабьтесь. Шаг 3. Чередуйте напряжение и расслабление без перерыва, словно вы крепко зажмуриваете и опять открываете глаза. Шаг 4. После пятикратного мигания немного отдохните. Дышите спокойно и глубоко. Шаг пятый. Повторите упражнение еще два раза и после этого перевернитесь на другой бок. Шаг шестой. Повторите все упражнения еще раз в новой позиции. Это важно. Неподходящая послеродовая гимнастика. В ранний послеродовой период избегайте любых положений, вызывающих боль в области промежности, особенно если у вас есть родовые повреждения. Такие упражнения, как сесть из положения лёжа, которые часто называют «сит-ап», ослабляют тазовое дно, поскольку мускулатура живота оказывает на него ничем не сдерживаемое давление, что может привести к опущению матки и устойчивой слабости мышц. Поэтому в первые неделе после родов занимайтесь только под руководством компетентного специалиста и сначала узнайте у врача или акушерки Можно ли вам вообще приступать к гимнастическим упражнениям?